Глава 24. Они снова сидели в Альтир прямо перед каналом Маркова. Александр и Дин уехали по работе. Поскольку они являлись оперативниками, а не дознавателями, то их порой отправляли на различные усиления или операции по захвату или задержанию особенно сложных целей. Не стоило забывать, что в 20-миллионной метрополии проблемы не ограничивались кукловодами. — Пожалуй, нам стоит обратиться к слону в комнате, которого мы старательно игнорируем. Милар, потягивая крепкий чай, жевал эклер, крем от которого казался размазан уже почти по половине подбородка капитана. — Я о том, что говорил шаман Шантира, затем эльф Шамтуре, и теперь Мариандат. Арди, хрустящий кедровой шишкой, вымоченной в брусничном соке, с весом и толикой усталости посмотрел на коллегу. «Говори!» — только и сказал Арди. «Ты ведь понимаешь, что они пытаются сделать?» — прищурился Милар. «Примерно!» — пожал плечами Ардан. Пнев то ли выругался, то ли скабрезно пошутил, что в его исполнении обычно звучало почти одинаково. Он вытер салфеткой лицо и отложил недоеденный эклер в сторону. «Энклав уже почти два века пичкает своих последователей одной и той же ерундой, как это тавсеры!» — резонно заметил Арди. — Их памфлеты, по сути, разные стороны одной и той же идеологии. — Ты не поверишь, господин Мак, вздохнул Милар и потер переносицу. — Но практически те же самые слова я не так давно сказал Аркару. — Ладно, не суть. Ты знаешь, что Конклав пытается использовать в собственных целях этот старый слух про возвращение темного лорда? — Не слуха, предсказание. — поправил Арди, — которое сказано, непонятно где, когда и кем, — развел руками капитан. И оно настолько же абстрактное, насколько и неполное. Под него можно подвести что угодно и кого угодно, чем конклав и пользуется. А, они за два века умудрились создать целую ветвь в среди последователей сна спящих духов, которые пытаются увидеть знаки возвращения лорда. Арди слышал об этом. Некоторые орки в Брюсе порой обсуждали знаки возвращения лорда и прочие оккультной тематики. Но, по сути, данные заблуждения не имели к реальности большего отношения, нежели рассказы великой княжны Анастасии про увлечение знати гороскопами и спиритическими сеансами. Если звездные магии и искусство Иоаннхе в чем-то и соглашались, так это в том, что мертвые — мертвые. Непреложный и неизменный факт. Вторая канцелярия может попросту раскрыть личность Темного Лорда, и на этом все спекуляции сразу умрут. Старые спекуляции, господин Мак, действительно умрут, а вот новые появятся. Не говоря уже о том, что если общественность узнает настоящую личность Темного Лорда, то начнется смута как среди последователей Конклава, так и среди поклонников Тавсеров. «Да и обычного населения тоже!» Арди поднял взгляд на Милара и тут же отвернулся к окну, за которым плескались черные воды Ньювы, а по мостовой порой проезжали редкие автомобили. «Я знаю, Милар, что они пытаются выставить меня чем-то вроде одного из знамений возвращения лорда». «Если не самим темным лордом!» — кивнул Милар. «Хотя сомнительно, конечно». «Это... это факт!» перебил Милар железным тоном. «И чем дальше, тем проще им будет это сделать!» Арди снова пожал плечами. «Просто им кажется, что если я правну корора и Говорящий, то это о чем-то говорит. Для многих так и есть. Ну и пусть!» Уже в третий раз пожал плечами Арди, из-за чего опять заныла его раненая ключица. Может быть, эта глупость поможет мне восстановить отношения с Конклавом и снять запрет на визиты в район Первородных? Милар направил на него надкушенный клердо да так резко, что едва было не забрызгал кремом скатерть. Конклав — не государственная организация, а район Первородных — часть города. Не отдельное образование — часть города. Они могут запихнуть свои запреты в то место, о котором так горячо рассуждал Эорд. А если не согласятся, то. Милар не договорил, а Арди слишком устал, чтобы спорить. Ладно, господин Макс, зайдем с другой стороны. Если конклав захочет вписать тебя в свои махинации с пророчеством и прочей ерундой, то догадайся, кто автоматически пожелает уравновесить их чаянье. Арт медленно, очень медленно повернулся к Милару. Его внезапно посетила мысль, о которой он не догадывался прежде. — Тавсера. Только и произнес Арт. — Именно, — кивнул Милара, в любое другое время я бы даже предложил тебе, господин Мак, как можно сильнее поддерживать попытки Конклава что-то там тебе приписать. Так мы смогли бы выйти на радикальных ублюдков как среди первородных, так и среди последователей Танставсера. Прихлопнули бы всех разом. Использовал бы меня как живца, даже и глазом бы не моргнул напарник. Милар откусил очередной кусок эклера и снова забрызгал все заварным кремом. «Такая работа. Ничего личного. Понимаю. Арди действительно понимал. И не так давно он и сам использовал того же Аркара в качестве наживки и закрыл глаза на то, что тот убил Гергарара» пусть и частично в качестве меры самообороны. Точно так же, как и Милар не стал ничего делать с Мариандатом, отправившим святого Иордова и снять у вечных ангелов, так ли уж он свет на самом деле. Но сейчас, когда мы бодаемся с кукловодами, хотя пока больше похоже на то, что мы выступаем в роли назойливого комара, который только неприятно для них жужжит. Милар скривился и отпил еще немного чая. В любом случае, нам лишняя морока с конклавом вообще не кстати. Так что, пожалуй, постарайся как-то снизить градус своей вовлеченности в их дела, ладно? Думаю, тафсоры могут доставить проблем. Пришел черед Милара неопределенно дергать плечами. Может, и могут. А может, и нет. Но выяснять не хочу. Потом еще бумажки заполнять очередные. Ладно, этого слона мы обсудили. А есть еще один. Пнев указал на лежавшую рядом с ними записку с адресом. «Нам придется дочистить все хвосты, которые мы оставили сушиться после дела пауков». Ардан чуть ли не взвыл. «А можно без сленга, Милар?» Капитан фыркнул и перефразировал. «Нам надо разобраться с квартирой Анвара Регланова и с похищением Петра Гланова» которые явно связана с изначальным происшествием на Бальеро, откуда ты, господин маг, так, кстати, украл статуэтку. Я понятия не имел, что там вообще что-то придется воровать, — возмутился Арт. Мне просто надо было взломать щит. — Ага, взломать щит, прошедший государственную аттестацию и аккредитованный в гильдии магов. Ты знаешь, что после этого твоего профессора Энманиш оштрафовали почти на четыре сотни Арди подавился семечками шишки, дышавшись, запил холодной водой из графина. Он не говорил. — А он знает, что это был ты? — немного шокированно спросил Милар. — Догадывается, — уклончиво ответил Арди и неуверенно добавил. — Скорее всего. — Догадывается он. — Вечный ангел, господин Мак, У меня через шесть лет должна быть пенсия за выслугу лет. — Я собирался уволиться и стать инструктором в Академии Второй канцелярии. — А есть такая? — А ты думаешь, что все дознаватели и оперативники в поле обучаются, как ты? У нас бы тогда смертность превышала количество рекрутеров. И действительно, Арди помнил, что полковник предлагал ему отчисление из Большого и занятия с магами-наставниками Черного дома, правда, в очень специализированной и узкой стезе, связанной не столько с военной магией, «Сколько с решением определенного ряда задач?» «Ты ведь еще слишком молод для пенсии». «В черном доме отпускают при желании раньше», — отмахнулся Милар и тут же спросил. «А ты вообще как думаешь, сколько мне лет?» «Тридцать три». «Близко», — кивнул капитан. «Тридцать четыре, так что я уже не в том возрасте, чтобы носиться по всему городу и не приведи светлолики по всей стране за кукловодами». Арди прищурился. «Ты сейчас это к чему?» «Ага!» — обрадованно воскликнул капитан. «Начал смекать, да, господин Мак? Я к тому, что твоя тяга к путешествиям для меня не секрет. Так что по командировкам будешь один мотаться. А я за столицей пригляжу». «Милар!» — возмутился Арди. «Что?» — господин Капрал, младший дознаватель третьего и подчеркнул последнего ранга. «Это...» Это это от возмущения Ордан надувался как индюк и забывал слова не только на голесском, но и на всех других языках, коими владел в разной степени мастерства. — Это дедовщина. — Это мой почти пенсионный возраст, — скривился Милар, которого явно не сильно-то радовала перспективы пенсии. — Пусть и через шесть лет. Урский вон уже через два года собирается уходить на покой. Ему тридцать восемь. — Получит сержанта за выслугу и лейтенанта в качестве внеочередного перед увольнением в запас. — А у меня скоро появится молодая жена, — стоял на своем ордан. — Ай, вот так не надо Эрнсона пародировать, — махнул рукой Милар, опять забыв, что в той эклер. На капитана уже не очень добро посмотрел колоритный официант, покрытый боевыми шрамами. — Поверь моему опыту, молодым семьям полезно бывать в разлуке. Так впоследствии будете больше ценить проведенное вместе время, меньше друг от друга уставать. И, и тебе надо набираться опыта, Арт, опыта, и, что самое главное, уверенности в собственных силах». Также внезапно, как и всегда, посерьезнел Милар, сбросив в себя маску игривости. «Я уже понял, что ты никакой не балласт. Ты в этом деле надолго, у тебя светлая голова и храброе сердце» да еще и в правильном месте расположенное. Когда-нибудь из тебя выйдет просто отменный дознаватель и, наверное, столь же отменный маг. Но я к тому времени уже буду пердеть громче и чаще, чем дышать». Арди вспомнил, как относительно недавно, месяца два с половиной назад, Милар рассуждал о том, что чувствует, как к нему приближается старость. «На тебя так Хеворд повлиял?» — прямо спросил юноша. «И он тоже». Легко согласился Милар. «Если я прав, а поверь мне, в данном случае лучше бы я ошибался. Так вот, если я прав, и нам действительно придется распространить расследование за пределы столицы, то поверь, что никто не придумал более быстрого способа, так скажем, научить птенца летать, чем дать ему самостоятельно набить себе шишек там, где его никто не подстрахует. Милар». «Полковник согласен», — снова перебил капитан. «Он всецело поддержал мою идею. Если на горизонте появится командировка, ты отправляешься один. А большой...» Капитан вместо ответа взял ложку и постучал по той же самой солонке, которую в прошлый раз использовал для иллюстрации своей теории о том, что прицел кукловодов направлен на императора. «Если мы проиграем арт...» Если их план, в чем бы конкретно он ни заключался, увенчается успехом, то не будет никакого большого и уютного дома 23 на Канаре Маркова тоже. И поверь, ты будешь не скучать, отес, а думать о том, как вам двоим выжить, вам и твоей семье в дель -Пасе. потому что, поверь, худшее, что может случиться с Империей, это падение центральной власти. Тут такая кровавая возня между разными фракциями начнется, что смута после гражданской войны темного лорда покажется всем самым светлым и беззаботным временем. Ты уже говорил, что сомневаешься в их желании напасть на его императорское величество Павла, тем более, что смерть императора не может привести к таким последствиям. Их уже столько сменилось, да и передача власти всегда переходила без всяких проблем. Начал Беларди и тут же замолчал. Он понял еще кое-что. Ты подозреваешь... Подозреваешь, что кукловоды нацелены не только на императора? Скорее, не столько на императора, сколько на... Милар вздохнул, отложил в сторону ложку и откинулся на спинку стула. Вечный ангелы арт, истребление мотобар, демонология, все эти незаконные эксперименты и тот факт, что их нити проникли не только в парламент, но и в сам Черный дом. Нет, господин Мак, это слишком старый и слишком сложный заговор, чтобы нацеливаться просто на свержение агровых и смены их, не знаю, на любую другую аристократическую фамилию. Кто бы ни стоял за всем происходящим, их цель масштабнее, намного масштабнее. Ардан не сводил взгляда с милара Скучаю по тем временам, когда я гонялся за всякими отморозками, торговцами ангельской пылью или подпольными производителями бракованных реартефактов. Отличное было, между прочим, времечко. Там пострелял, здесь пару загадок разгадал, из -за сабли помахал, и на этом все. Я даже магов в деле всего однажды видел». Все было как-то понятнее и не навевало мысли о том, что я оказался в дурацкой пьяной байке о бравых войнах царской дружины, Они в, блядь, цивилизованном уже в шестом веке с падения Эктоса. Милар, что? — Ты поэтому меня предостерегаешь от Конклава, да? — наконец понял Ордан. — Потому что кукловоды в теории могут использовать слухи о темном лорде в своих целях? Капитан, как и всегда, щелкнул пальцами и показал на Орде. — Говорю же, напарник, ты однажды станешь просто до жути отменным дознавателем. Они замолчали. Каждый думал о своем. Ордан, отвернувшись обратно к окну, разглядывал канал Маркова. Темные воды Невы все так же хлестали безучастный гранит. Такие темные и мрачные, что не то что дна не видно, а если опустить руку по локоть то не разглядишь собственные ладони. Ардан знал это точно. Зимой до переезда к Тесс он ведь стирал одежду в проруби. И почему-то ему сейчас казалось, что темные воды Ньювы как нельзя лучше подходили для описания его службы во второй канцелярии, только не мог подобрать нужных слов. Как сказал бы Скасти, он вновь плохо слышал окружающий мир и потому не видел обратной стороны дерева. Ладно. Милар в очередной раз вытер лицо и схватил со стола шляпу. Сегодня постараемся сделать максимум. Сперва на квартиру Конвару, затем посмотрим, что сможем выяснить по тому адресу, который получили у Эорда. Ордан несколько заторможенно кивнул и поднялся следом за напарником, попутно кряхтя и опираясь на посох. День казался воистину бесконечным. Деркс, вновь заурчав, покатился по дороге. Они с Миларом особо не разговаривали. Не то чтобы между напарниками повисла напряженная тишина, скорее даже напротив. Капитан задумчиво курил, спокойно управляя автомобилем левой рукой. А лишь порой прикусывая сигарету, он правой переключал рычаг коробки передач и снова направлял взгляд на дорогу, постепенно оживавшую. Близился конец рабочего дня. Арди же, открыв гримуар и прикусив кончик языка, все никак не мог отделаться от своей детской привычки, вновь и вновь штурмовал подступы к своей идее о трансмутационных связях. Может быть, он сможет их использовать и в проекте Аверского, да будут к нему милостивые вечные ангелы. Наличие способа дальней связи было бы полезно не только для военных, но и для простых людей, да даже для самого Арди. К примеру, он смог бы в любое время услышать голос матушки и брата, узнать, как у них дела, без ожидания нескольких недель, пока почтовые поезда совершат турне от столицы до дель и обратно. А если действительно сбудутся подозрения Милара, то в командировках. Арди вздохнул. С одной стороны, мысль о том, чтобы увидеть другие губернии и уголки необъятной империи, вызывала в нем приятный предвкушающий трепет. Но с другой до да, оцепенения пугало мысль о том, что придется оставить тест Может быть, все это связано с тем, что еще слишком свежи воспоминания о малой Вераэре, и если пройдет достаточно времени, то он сможет увидеть вещи под другим углом. Но пока еще сердце пропускало удар за ударом, а воображение рисовало совсем уж не радужные картины. За окном разноцветные постройки центрального района вновь сменились высотками и небоскребами, царапавшими редкие летние облачка. За спиной давно уже скрылся кривоводный канал, а проезжая часть расширилась до размеров, когда сквозь соседние автомобили, спешащие по своим делам, не увидишь тротуара. Не прошло и сорока минут, как они добрались до замковой башни. Милар, затормозив, поднял ручной тормоз и слегка присвистнул. Навевает воспоминания, да? протянул капитан, осматривая небоскреб, последние этажи которого выглядели идентично архаичным замкам прошлых веков. Несколько башен, узкие окна, стилизованные под бойницы, искусственно состаренный серый кирпич и мрачные неприветливые морды горгулий, искаженные гримасами ярости и злобы. А тут стало пооживленней, не дожидаясь ответа на риторический вопрос, заметил Милар. Небоскреб ныне почившего Лемрити еще несколько месяцев назад выглядел почти заброшенным, безлюдным и опустевшим. Арендаторы находили себе новое жилье, а владельцы уезжали туда, куда только могли. И все дело в том, что замок каким-то неведомым образом сумела оккупировать плакальщица или белая женщина. Каким именно образом демона смогли поместить, и не лей артефакт, а в самый обыкновенный доспех, Да еще и защитить от искусственного лей-поля генераторов и лей-кабелей оставалось загадкой. Прошло не больше тринадцати недель, и вот уже около парадного входа стоит несколько работников, то и дело открывающих двери для бесконечного потока посетителей. Дорогие не очень автомобили бухтели на выезде, спрятанные за зданием парковки, заставляя немолодого контролера без конца то поднимать, то опускать шлагбаум. Милар с напарником вышли из автомобиля, и Арди в очередной раз сжал зубы и ненадолго прикрыл глаза. — Я уже говорил тебе, чтобы в следующий раз ты не ловил пули телом? — с безобидной насмешкой в глазах спросил Милар. Ардан только махнул рукой, и тут же, застонав, пожалел о Капитан лишь рассмеялся и, прикурив очередную сигарету, направился к стеклянным дверям парадного входа. «Надо, чтобы они выключили генераторы!» — в спину капитана прохрипела Арди. «Хорошо!» — тут же согласился Милар и только потом спросил. «А зачем? Иначе я ничего в квартире Регланова не увижу!» Пнев посмотрел на него через плечо и, хмыкнув, кивнул. Холл первого этажа, как и в прошлый раз, выглядел дорого и помпезно. Латунь позолота, отполированный мрамор, ворсистой ковровой дорожки — и вытянувшиеся по струнке работники в выглаженной и отпаренной форме. Более того, на сей раз работали все лифты, в холле гулял легкий свежий ветерок, гонимый отремонтированной системой вентиляции, а многочисленные диванчики не пустовали, на их кожаных подушках разместились посетители и жильцы. Арни встретился взглядом с молодой девушкой в дорогом платье, и легкой шляпке и ожерелье, сверкающим драгоценными камнями. Ставя ноги перед собой так, чтобы пятка с носком вставали в одну линию, придерживая мундштук, она направлялась к модному автомобилю, припаркованному у входа. И следом, буквально в десяти метрах за ней, шел немолодой мужчина, немногим старше Урского, но куда шире в талии, хотя пока еще не настолько, чтобы сравниваться с заместителем декана военного факультета Рафаэлем Алировым. Чуткий запах Арди уловил на девушке тот же запах крепких древесных мужских духов, которыми пользовался располневший мужчина, в данный момент целовавший руку своей жене, ждавший его на одном из диванчиков. Кажется, рассказы Милара о жизни социальной верхушки Метрополии недалеко ушли от истины. Впрочем, кто Арди такой, чтобы кого-то осуждать? — Как я рад вас видеть, господа! — Поприветствовал их все тот же бывший моряк, работавший за стойкой консьержа. С прошлой встречи немного похудевший, но все с той же глубокой залысиной, мягким взглядом теплых сероватых глаз и теперь уже совсем не трясущейся рукой с татуировкой якоря между большим и указательным пальцами. Милар и Арди обменялись с консьержем крепкими рукопожатиями. «После вашего визита все немного наладилось». Не дожидаясь вопроса, начал рассказ бывший моряк. — У нас уже даже очередь, вроде как, на ожидания новых апартаментов появилась. Но съезжать никто не торопится. — Цены опустили? — поинтересовался Милар. — Какой то чуть надулся моряк. — Просто дальше по проспекту скоро начнут строить эстакаду. Говорят, что в городе появится дорога над дорогой. Поднимут полотно на железные сваи на уровень четвертого этажа. — Да, слышал что-то таком, — кивнул Милар. — И тем более в нескольких кварталах отсюда уже открыли подземные линии трамваев, — продолжил консьерж. — Так что цен никто и не думал опускать, их попросту не успели поднять. Как только пошли слухи о том, что в замковой башне снова спокойно суда слетелись, как мотыльки на огонь, разобрали все за пару недель, и то, что продавали за бесценок, Купили по большим скидкам. Было даже несколько судов, бывших владельцев, со своими же покупателями. Мол, воспользовались ситуацией и заключили недобросовестную сделку. Моряк, как и в прошлый раз, отличался добродушным нравом и словоохотливым языком. «Так что, пожалуйста, не говорите мне, господа, что вы приехали...» Моряк, побледнев, опасливо заозирался по сторонам и понизил голос до шепота. — По прошлой причине. это увидят вечно ангелы. Мы с ребятами только-только нормальные чаевые стали получать. — Нет, дорогой мой друг, мы хотели навестить квартиру почившего Анвара Регланова. Так вы же забирали от нее ключ в прошлый раз. Милар только развел руками. — Ладно, — выдохнул моряк и, нагнувшись, открыл дверца кабинета. Внутри оказалось несколько входных отверстий воздушной почты. В одной из таких работник убрал контейнер с запиской. «Вызвал нашего хозяйственника, он снимет для вас цепь с помещения. Оно все еще в аварийном состоянии, так что пока не продано и не заселено». «А есть желающие?» — спросил капитан. «Спрашивайте, господин, очередь целая. Управляющая компания собирается даже объявить аукцион вместо продажи по фиксированной стоимости» поучаствовать что ли не беспечали в голосе прокомментировал ситуацию Милар вряд ли у кого-то из нас получится господин консьерж явно не уловил сарказма в тоне капитана аукцион начнется с девятнадцати тысяч эксов и это сейчас считается недорого потому что квартира полностью выгоревшая да уж мир богатеев точно не для нас кажется вы так говорили в прошлый раз Подмигнул моряк. Их разговор прервался сам собой. За спиной послышались подошвы рабочих ботинок, отбивавших нестройный ритм по ковровой дорожке и не в силах погасить грохот деревянных набоек. Хозяйственник оказался широким в плечах с массивной челюстью молодым мужчиной лет 24, со скучающим взглядом, выпирающий нижней губой и десятком различных инструментов, Воткнутых в крепление на техническом поясе. Никон, ты отведи, пожалуйста, наших дорогих господ в сгоревшую квартиру. Закой. Затем, что обрати, пожалуйста, внимание на их одежду. Никон мазнул взглядом по черной куртке и штанам Милара, заметил блеск ременной бляхи в виде герба империи. Пару мгновений молча постоял на месте а затем, изрядно побледнев лицом, на негнущихся ногах развернулся и направился к лифтам. А не взвыл, понимая, что ему уже второй раз за день придется воспользоваться проклятыми механизмами, но подъем по лестнице он бы сейчас не осилил. «Хорошего дня!» — Милар коснулся поля шляпы и попрощался с консьержем. Тот ответил взаимностью и тут же вернулся к своим делам. Разбирал почту и что-то записывал в массивную амбарную книгу. Они недалеко отошли от стойки, и Милар шепнул на ухо хозяйственнику. — Господин, после того, как мы поднимемся в квартиру, будьте любезны отключить генераторы на ближайшие полчаса. Тот лишь заторможенно кивнул и все так же на деревянных ногах направился к лифтам. Арди пытался отвлечь себя от вынужденного путешествия в стальной коробке, уже ставшими привычными мыслями о жилье. Разумеется, у него не имелось ни малейшей возможности накопить на покупку квартиры. Тем более, что цены в новом городе и в старом разительно отличались. Здесь 60 квадратных метров обходились от 9 тысяч до, если признаться, бесконечности. В то время как в старом городе, особенно если поближе к Ньюфскому проспекту или Бальеро. Во-первых, размер квартир уменьшался вдвое, да и к тому же цена возрастала от четверти и выше. Да, за прошедший год Арди, если учесть все бонусы и приработа Куаркара, смог пополнить счет весьма недурными суммами. Но часть ушла на оплату долга Анорским, часть сгорела при нападении на императорский банк, не особо крупные цифры ушли на бытовые расходы. Плюс совместная жизнь с ТЭС, одеждой и особняком, самая прожорливая статья, звездная магия. Да, теперь у него в личном доступе появилась целая испытательная площадка, но ее содержание, по сути, тоже не бесплатно, хоть и в несколько раз дешевле, нежели аренда на рынке заклинаний. Так что о покупке жилья в ближайшие годы речи не шло. Ссуды в банке на приобретение ему как представителю первородных все равно не видать. А финансовые учреждения самих первородных, только увидев фамилию, найдут любой предлог, чтобы отказать. Да и проценты там слишком прожорливы. Потому ведь большинство первородных иютились в своем районе, что накопить достаточно средств на переезд могли лишь единицы как, собственно, и человеческие обитатели Тенда-Стендари и фабричных районов. Так что оставалась лишь аренда, которая тоже не в пару к СОП Да, Арди знал, что если он попросит, то Тес не моргнув и глазом, переедет с ним в любую самую убитую, жужжащую мухами, трещащую клопами и тараканами комнатушку, на отшибе Тенда аккуратно рядом со складами — Но именно поэтому Арт никогда такого не попросит и не предложит. Он хотел сделать жизнь своего любимого человека проще и лучше, а не тягостней и опасней. Так его научили лесные друзья заботиться о своей стае. Аренда на том же канале Маркова начиналась от 22 эксов за однокомнатную квартирку без водопровода. Можно было бы посмотреть какие-то варианты в новом городе вдоль линии подземных трамваев потому что ему все еще требовалось ездить на Звездную площадь в Большое, Тесо, в Больеро. Но, по слухам, цены на аренду в тех кварталах, где открылись станции подземных линий, взлетели до небес. — Ага, — прошептал Ардан, почесывая посохом затылок. Милар за время их службы, и, наверное, зарождающейся дружбы, уже успел выучить, что так звучало ругательство на языке Фая, Правда, перевода не знал. Совсем нехорошо, спросил он даже с некоторой толикой заботы в голосе. Как в какой-то степени, дернул плечами Арт, мысли о Тесе и будущей свадьбе действительно отвлекали его от стен кабины, пытающиеся сдавить и несчастных путешественников. Отец Тес потребовал, чтобы я до зимы нашел место, куда можно съехать из Брюса. Милар закивал. Справедливо, произнес он и счастливо как отец отца могу его понять я бы тоже не хотел чтобы кто то из моих детей жил над головой у пиджаков я его тоже понимаю не стал увиливать арт и полностью идею особенно после малой вероэйры поддерживаю но где достать денег о протянул милар с печальной усмешкой добро пожаловать в мир отцов и мужей мой юный напарник где достать денег как обеспечить всех едой, одеждой, надежной крышей над головой, а еще держать монстров за порогом, не пуская тех в дом. Стандартный набор. Классика. Хозяйственник, явно ненароком подслушивавший разговор, непроизвольно кивнул, а затем резко подобрался и постарался сделать вид, что кивнул он совершенно по другому поводу. Милар протянул руку похлопать Арди по плечу, но тут же опустил ладонь. Юноша был ему за это крайне признателен, как и плечо, и без того наивший от каждого неудачного движения. «Ты разберешься, Арт, просто поэтапно. Не пытайся все сразу, надорвешься». Двери открылись, и они вышли в коридор. Светлые, ухоженные, с ковром на полу, выкрашенными в темно-синий цвет стенами с картинами, фотографиями и несколькими лакированными столиками хранящими на своих блестящих поверхностях вазы с цветами. Пронумерованные двери шли друг от друга метрах в пяти пространства, намекая на не менее просторной гостиной, прячущиеся за тонкими резными преградами. «Тут даже пахнет все эксами», — протянул Милар, снимая шляпу. Несмотря на скудость образования, как сам и себе любил говорить капитан, Тот прекрасно знал и следовал нормам правил хорошего поведения, что, наверное, что-то о нем, как о человеке, говорило. Хотя для Арди, чтобы сложить мнение о капитане не с профессиональной стороны, а с личной, достаточно было единожды побывать у него дома. И пусть там не пахло, как здесь, сексами и роскошью, зато голова кружилась от количества любви, заботы и семейной поддержки, Которыми пропитался каждый уголок квартиры пневых. Арди бы искренне хотел, чтобы такое же ощущение вызывало и их будущее Стес жилье. Пришли. Хозяйственник остановился около ничем не примечательной двери. Как и ее сестрица, она была вытащена из нескольких срезов лиственницы, покрыта в несколько слоев морилкой и лаком, украшена декоративными накладками, а в центре над глазком. Висели латунные цифры. И если бы не две тяжелые цепи, прибитые к петлям, пересекавшие дверное полотно, то никто бы и не догадался, что с ней что-то не так. Хозяйственник достал связку ключей и разомкнул скобы тяжелого замка. Звенья цепи, потеряв опору, с тяжелым звоном упали вдоль наличников. — Господа дознаватели, я пойду отключу генератор, хорошо? С прежним, не сильным, но заметным испугом спросил разрешение мужчина. «Будьте так добры!» — кивнул ему Милар. Хозяйственника словно ветром сдуло. Вот он был, а вот его уже и нет. Можно даже подумать, что тот внезапно овладел искусством ходьбы по тропам Файя и растворился среди скрытых просторов их королевства. И только закрывающиеся двери лифта, прячущие за кованой решеткой очертания фигуры хозяйственника, говорили об обратном. «Она не выглядит так, будто ее кто-то поджигал», — нахмурился Милар. Ардан промолчал. Он почти наверняка был уверен, что здесь побывал тот эльф Ианха, владеющий истинным именем пламени негр. Но пока, как говорил Милар, без неоспоримых фактов все это лишь догадки и теории. В течение полугода они с капитаном построили их достаточно, чтобы Арди успел убедиться в том, что большая часть теорий так и остаются лишь далекими от реальности иллюзиями, построенными на зыбком фундаменте ложных убеждений. Так что пока еще рано о чем-либо говорить. На тот же манер, что и напарник, только вместо револьвера используя посох, Арди аккуратно пустил ручку и открыл дверь. Та поддалась нехотя, со скрипом. Будто с виду содержащиеся в идеальном состоянии петли лишь обманывали визитеров, а на деле потеряли всякие свойства к вращению, что неудивительно. Стоило двери распахнуться, как Милар и Сарди смогли воочию убедиться в том, что в квартире действительно был пожар. Причем такой, после которого, по идее, сгореть должен был весь этаж и несколько квартир сверху и снизу от очага пожара. Стены были не просто покрыты копотью и гарью, а буквально почернели. От обоев и деревянной обшивки не осталось и следа. На несущих частях коробки спасибо лекциям профессора Конвелла за поверхностные знания о прокладке лейкабелей в жилых помещениях. И вовсе бетон поменял цвет и местами обрушился, обнажая плавленные нити арматуры и покусанные пламенем колонны. «Никогда не видел такого при пожарах». Нахмурился Милар, карандашом тыкая завитки несформированных капель стали и пористые куски бетона, лежавшие на полу. Потому что при обычном пожаре такого быть не может. Покачал головой Ордан, пытаясь увидеть в квартире хоть что-то. Но ни в одной из двух комнат и кухни не осталось ни следа от мебели, какой-либо утвари и чего-либо еще. Только обугленный потолок, стены и пол. Даже если сгорела бы лейпроводка, проводка то, учитывая класс предохранителей, которые по закону ставятся в небоскребах, температура разово, причем на уровне в два метра, подскочила бы до трехсот градусов. Милар подошел к идеально целым нетронутым окнам, будто пламя, обладая волей и разумом, не стало трогать податливый материал откосов и самого стекла, как собственной входную дверь. «А здесь...» Бетон рушится от 1100 градусов. Арди не без усилия вспомнил таблицу усталости различных материалов, которые выдавались на занятиях Конвела полей механики. А сталь, используемые при жилищном строительстве, от 1300, и воздействие требуется продолжительное, а не одномоментное. «Точно не лей проводка», — уточнил Милар. Ардан кивнул. «Хотя да...» Капитан глянул из окна на кипящую жизнью улицу, протянувшуюся у подножия небоскреба. Если бы была проводка, то двери и окна тоже бы пострадали. А так все выглядит таким образом, будто огнем управляет, чтобы... Милар специально сделал весьма театральную паузу, позволяя Арду закончить предложение. Как можно дольше скрывать произошедшее. В этот момент в коридоре погасли лей лампы. Верный знак того, что генераторы отключены. «Тебе много времени потребуется?» «Не знаю», — честно ответил Арди. «Там нет времени». Милар чуть приподнял брови. «Где? Там? Или это опять нечто такое, для чего нужно уметь видеть дерево сразу с обеих сторон?» Милар помнил их разговор, который они вели аккурат в тот же вечер, когда сражались в этой самой башне с демоном. «Именно так». Кивнул Арди, уперев посох между полом и стеной, опираясь на него всем весом, стиснув зубы, аккуратно опустился на пол. Он уселся поудобнее. Придется, конечно, стирать, испачканное плачно, что поделать? И прикрыл глаза. Вдох, выдох, как учил с Касти. Арди позволил своему взгляду увидеть то, что мир от него пытался скрыть. То, что можно увидеть, только если отвернешься в сторону на краткий миг заметить краем глаза ускользающее видение, которое никогда не различишь, если будешь смотреть прямо. Мир наполнился красками. Все вокруг превратилось в разноцветный калейдоскоп, где не было места ни формам, ни силуэтам, ничему из того, к чему так привык обычный взгляд человека или первородного. Цвета то сливались воедино, то переливались множеством оттенков, чтобы вновь сойтись или разделиться, перекрашиваясь и вида изменяясь. Из плоских они внезапно приобретали объем, иногда вытягивались до бесконечности, чтобы также стремительно сжаться в точку или даже что-то меньшее, нежели точка. Что-то, что могло существовать лишь среди математических уравнений, но при этом танцевало, кружилось, вокруг Крукарди приветствуя его запоздалый визит. Этот тайный мир скучал по своему юному другу, которому жаждал поведать тысячи историй, а Арди отвечал взаимностью. Он протянул ладони и позвал маленькую угасающую алую искорку. Та напоминала заблудившегося котенка. Пыталась изо всех сил, старалась найти путь обратно, путь домой. Она помнила, что дом находился среди серых и темных цветов, за которыми скрывались просторы всевозможных оттенков красного, но не могла выбраться из этого странного плена серых и голубых цветов. Арди бережно взял ее на ладони и прислушался. В ее почти затухающем треске он услышал веселое журчание гейзера, выстреливающего среди редких алькадских теплых источников. В ее порой нерадивом, дурашливом реве он различил грохот, который можно почувствовать иногда, если всем телом распластаться по камням и попытаться услышать гору. А ее жар согревал остывшие ладони и все норовил довольным псом облизать лицо, пытаясь подарить тепло даже тому, кому не требовалось. Маленький умирающий осколок имени пламени недр. «Пойдем, малыш». Может, подумал, может, сказал, а может, и вовсе промолчал Арди. — Я отведу тебя домой. Огонек вспыхнул чуть ярче и на мгновение прижался к тому, что, пожалуй, можно было назвать щекой юноши, а затем заструился по коричневой нити, которую Арди схватил пальцами. Мгновение другое, и огонек исчез где-то среди разноцветия, а юноша вдохнул, выдохнул и открыл глаза. — Что то узнал? Спросил Милар, сидевший на подоконнике, или ты просто так спалил часть арматуры. Капитан указал ладонью на оплавленную колонну в стене. А то сидишь такой сидишь, а потом раз, и у тебя с руки сорвался маленький шарик жидкого огня. Капитан провел ладонью по воздуху, видимо иллюстрируя траекторию полета. Исчез в стене, прежде чем я успел вырваться. «А это, знаешь ли, довольно-таки быстро!» Ардан, стараясь привыкнуть к тому, что его глаза снова видели лишь что, что видели, как бы странно ни звучало, выпрямился и указал на дверь. «Здесь действительно был тот эльф и анхе». Ардан подтвердил их в целом-то очевидное предположение. «Так, это уже хорошо. Но помимо него что-то еще. А вот это уже охренительно дерьмово». Только было зажегшиеся искры воодушевления в глазах Милара угасли так же стремительно, как и загорелись. «Этим чем-то еще мог быть твой знакомый Сидхи. Ардан пару мгновений вспоминал все то, что увидел среди всполохов лей и что услышал в истории маленького огонька. Нет, что-то другое. Страшное и темное, холодное. «Мне категорически не нравится то, что ты сейчас говоришь, напарник». — Мне тоже. Арди подошел к окну и посмотрел на улицу. — Помнишь, я никак не мог понять, откуда здесь взялся демон? — Помню, — кивнул капитан. — Кажется, теперь я понял. Ардан посмотрел на свою ладонь. Он вновь, как порой бывал по ночам, увидел перед собой изувеченные тела детей. Анвару просто не повезло. — Что ты имеешь в виду? — спросил капитан. — Ему просто не повезло, Милар. Ардан сжал кулак. «Кукловоды хотели подселить демонов в башню Лемрити, и им требовалось для этого помещение. Они могли выбрать любое. Собственно, любое и выбрали». «Просто совпадение?» — с недоверием уточнил Милар. Ардан кивнул. «Здесь провели ритуал темного искусства Ианха», — добавил он. «Если упростить до... Да... Только не обижайся, понятных тебе слов...» то они кровью и болью разорвали границу, разделяющую зримые и незримые, и призвали демона. — А ситхи? Ты же говорил, что его освободил Анвар. — Нельзя порвать границу только в одну сторону. Это ведь не дверь в квартиру, Милар. Арди оперся на посох. Он так и не сводил взгляда с города. — Аград. Он ведь пытался мне тогда это сказать. — Кто пытался? Что пытался? Проклятье, Ард! «Хватит строить из себя Аверского!» Анвар знал старые мифы и легенды, все не унимался арт. Писал о них книги, истории всякие. Явно провел не один месяц за старыми рукописями. Так что он понимал, что происходит, и попытался помочь, как мог. Использовал порванную границу, чтобы вызволить не только того, за кем явились кукловоды. Ситхи, успящие духи, пытался мне на это намекнуть. В итоге Анвар освободил Сидхи пылающего рассвета, напомнил Милар. Мы это уже с тобой поняли. Значит, тот эльф и Анха вызывал демона а Анвар, подсуетившись перед смертью, вытащил на свет светлоликого того Сидхи. Нет. Что ты имеешь в виду? Повторил Милар не очень добрым тоном. Тот эльф не был темным Анха, покачал головой Арди. И демон, который жил в башне, для него таких сложностей не потребовалось бы. Милар открыл было рот и тут же его закрыл. — Что ты имеешь в виду? — уже в третий раз, на сей раз с некоторой осторожностью спросил капитан. — Здесь был второй Анхе, Милар. Темный и могущественный. — Насколько? — юноша пожал плечами. — Не знаю, Милар. Даже понятий не имею. «Но что мне понятно, так это то, что Мариандат ошибся». Судя по тому, как стремительно в лице менялся капитан, он понял, о чем говорит Арт. «Ты хочешь сказать, господин Макс, что девушка у красной госпожи пропала не из-за вампира?» «Именно», — кивнул Арди. «Из темницы Фая тогда сбежали двое, ситхи пылающего рассвета — еще один. Тот, что ходит тропами тьмы». Тварь огромной силы, настоящий демон, Милар, один из тех, из-за кого и была создана инквизиция. На какое-то время в сгоревшей квартире повисла гнетущая, липкая, как сажа, на стенах, тишина. Блять, протянул Милар. Арди был с ним полностью согласен.